Обершталмейстер Александр Борисович опять стал ночевать дома, утопая в пуховой перине собственной постели. Придворные собрания на всю ночь прекратились, и начались обыкновенные занятия государыни с господами-министрами. С водворением спокойствия стала изменяться и роль графа Армана, что он и сам вскоре почувствовал. Правда, государыня обращалась с ним ласково, но временами – После доклада министров и в особенности после доклада Алексея Петровича Бестужева в обращении ее с ним появлялись сдержанность и даже неудовольствие. Граф Листок начавшуюся перемену приписывал влиянию вице-канцлера и решился так или иначе покончить с ним. «Два медведя в одной берлоге не уживаются».